Глава 20 Когда Лорелл была маленькой девочкой, у нее была кукла Барби. Собственно, что в там такого? Почти у всех маленьких девочек есть свои Барби. А еще у Лорелл был старший брат Билли Дилли. Что же тут удивительного? И Билли Дилли увлекался научной фантастикой. И однажды он пробрался в комнату Лорелл и похитил красотку Барби для научного опыта. Он хотел узнать, каким образом будут на нее воздействовать инопланетные лучи смерти, для получения которых воспользовался ярким летним солнцем и большим увеличительным стеклом. Результат получился потрясающим. Дальнейшие события оказались не менее масштабны. Развивались они быстро, гораздо быстрее самого опыта. Лорал застигла брата на месте преступления вооружилась садовым шлангом и огрела им Билли дили по голове. У шланга был металлический наконечник, и Билли Дилли пришлось наложить 12 швов. Барби пришлось гораздо хуже, и она умерла по-настоящему, и никто не мог ее заменить. Тогда, впервые столкнувшись со смертью, лоралл решилась стать врачом. На работе она встречалась с трупами каждый день, И иногда ей было очень жалко тех, кто попадал к ней на прозекторский стол. Но делать что-либо было уже поздно. И эти смерти не касались ее лично. Но сейчас она стояла рядом с чужаком и чувствовала себя той самой Барби, над которой вот-вот нависнет огромное увеличительное стекло. Все сходилось. Две башни, увенчанные настоящими пермарианскими кораблями. Насколько Биг Баг знал, А знал он хорошо, пермарианский корабль не собирается из отдельных частей, а выращивается по интегрально-кристаллической технологии. То есть снять с корабля ничего нельзя, разве что мебель. Но кому в наше время нужна пермарианская мебель? Никто и не поймет, что это такое. «Ты двигаешься со мной», — приказал Биг-Баг самки. «Идите, я догоню», — сказала самка, — «должна же я закрыть машину?» «Примитивная хитрость», — подумал Биг-Баг с жалостью. «Только на такое они и способны». Он вырвал замок зажигания, за плечом потянулись какие-то зацепившиеся проволочки и ухмыльнулся. «Теперь закрывай». Она, не уловив иронии, захлопнула дверцу и подняла стекло. Биг-Баг обогнул экипаж, легким движением руки оторвал дверцу и взвалил самку на плечо. «Или сохранить ее до дома». Он представил себе, как обрадуются дети. А кроме того, после распыления этой планеты она может оказаться очень редким экземпляром. Эта мысль стоила медленного обдумывания. Ладно, посмотрим. Отвлеченный этими приятными мыслями от мерзких проявлений внешнего мира, он не сразу услышал визгливый говорок самки, напоминающий куртуазную чушь, которую так любит лопотать Макбак. «В конце концов, я вас довезла. Да, довезла до места, как договаривались. И что же получается? Меня хватают куда-то волокут. Непонятно кто. Я же ничего не понимаю. Я тебе не нужна. Зачем я тебе нужна такая? От меня пахнет трупами почти как от тебя. Да, я воняю, воняю. Буду вонять еще больше, если ты меня сейчас же не отпустишь. Зачем я тебе нужна и почему бы тебе меня не отпустить?» Биг-бак, тяжело ступая, добежал до металлической лестницы, ведущей наверх башни по нужной стене, и запрыгнул на нижнюю ступеньку. «Отпустить?» – удивился он. «Зачем?» «Путь угрожает быть скучным, а когда мне скучно, иногда хочется жрать, жрать и жрать». Самка всписнула и замерла. Биг-бак преодолел два десятка ступенек, прежде чем она вновь подала голос «А ты знаешь, что похищение у нас карается смертью?» «Это разумно», — похвалил Биг Бак. «Я имею в виду тебя». «Ты хочешь меня похитить?» «У тебя не получится. Я стою гораздо выше на эволюционной лестнице. Поэтому я могу тебя похищать или есть. А ты не можешь. Это было бы преступлением против законов природы. Слабый не может есть сильного». Когда ты умрешь, тебя съедят черви. Когда я умру, я буду слабый. Постой-ка. Он даже приостановился. Ты хочешь сказать, что вас съедят черви? Его передернуло от отвращения. Может быть, они вас и разводят? Нет, черви едят только то, что мы оставляем им. Это мы их разводим для рыб. Вы работаете на рыб? Мы ловим и едим рыб приманивая их червями. «Вы дико извращенная раса. Как правильно я сделал, что расправился с вами? Зачем вам жить? Подавать дурной пример молодым расам? Ты не имеешь права меня есть. Я очень известная особа на земле, королева. Нет, даже богиня. Множество людей поклоняются мне, считают священной ту землю, по которой я хожу». «Если ты меня похитишь, может начаться война. Это будет твоя самая большая ошибка». «Война — это хорошо», — сказал Биг Баг с удовольствием. «Война — это еда. Это много доброй еды. На моей планете осталось еще 70 миллионов голодных ртов, и все хотят есть. И все это мои родственники. У нас много родственников. Мы все родственники. И мои дети». Я очень люблю моих детей. О, да, 70 миллионов детей. Надо их очень любить, хорошо знать и вкусно кормить. Вы хороший отец, лучше все-таки отпустите меня. Неужели меня нечем заменить? Рядом супермаркет. Тебе должно быть все равно. скоро из вашей планеты получится один большой мясной рулет. Что ты говоришь, самка дернулась? и вдруг, извернувшись, бросилась вниз. Биг-бак почти поймал ее на лету. Странный обычай, подумал он. Впрочем, самка не долетела до поверхности. Вокруг башни расти деревья, и она повисла на ветвях. Неудача! И так было задумано? Я отстаюсь, крикнула она. Как хочешь, подумал он, пропадай. А так, стояла бы на полке, или даже в музее. Вот будет забавно, если люк задраем без отката. Но нет, аборигены даже до такого не додумались. биг нащупал утопленную клавишу и нажал. С мягким звуком люк открылся. В помещениях корабля загорелся грязно-желтый пермарянский свет и зазвучала скрижащущая музыка, так приятная для их отвистых ушей и отвратительная всем подлинно разумным существам. Но, как сказано в уставе, Что трофейно, то небезобразно. Лорелл раскачивалась на ветке, словно рождественская шишка, и пыталась поверить в случившееся. Было бы весьма неприятно оказаться у себя же на работе в качестве пациента. А с другой стороны, она ведь даже не рассчитывала на удачу. Просто решила, что сломать шею при падении гораздо лучше, чем от скуки быть сожраной инопланетянином. Тем более, что она не лейтенант Риплин. Пусть даже и фамилия у нее, как у актрисы. Ну что ж, она жива, хоть и висит на суку, как птичка на жердочке. Чужак не выказывает желания снять ее отсюда, а лезет себе дальше на башню клиповым тарелочкам. Интересно, что он там забыл? Из, из ее положения есть три выхода. Первый – посидеть и подождать, что еще произойдет, а заодно выяснить, что понадобилось чужому наверху. Второй – Собраться с духом, слезть с дерева и убраться отсюда как можно быстрее и как можно дальше. Третий. Заголосить «помогите!» Вдруг кавалерия прискачет. Ланы там, драгуны. Тем более вон чья-то машина заруливает на стоянку внизу. И как заруливает! Лорал завизжала. Точнее, завизжала бы. Но у нее пропал голос. Ей удалось издать лишний громкий писк. Кей выскочил из машины и открыл багажник. Чертовски здоровенный багажник, в таком и спать можно. Но это вряд ли. Кей держал в багажнике кучу всякого хлама. Из недр этой кучи он выдернул длинную черную коробку и теперь возился с ее замками. За всю короткую историю отношений напарников их мнения наконец-то совпали. Того, кто придумал навесить все эти запоры на самую необходимую на данный момент вещь, следовало утопить. И лучше в гудзоне, для надежности. Внутри коробки оказалась пушка. Самая чудная пушка, какую Джей когда-либо видел. Он задумался было над тем, что произойдет, если пальнуть из этой хлопушки переростка. Но тут Кей пихнул пушку прямо ему в руки. Вот спасибочки. А то после давящего сверчка Джей подозревал, что ему придется гоняться за жуком с какой-нибудь податом нарогаткой. «Вот это предмет из моего гардероба!» Кей протянул патроны. «Зарядить сумеешь?» «Разберусь!» Пока Джей разбирался, Кей раскопал в хламе другую пушку, еще на ворочине первой. Деловито проверил, поглядывая наверх, на башню с летающими тарелками зарядил, дослал патрон под в ствол. «Говорят, тут у нас жучки завелись!» сообщил Джей в пространство. «Ща выведем!» Откликнулся Кейт.